Сеньор Абель был так счастлив в игре, что проигрывал лишь тогда, когда ему было угодно. А это его избежание гнева простофиль принуждало его к частой перемене мест и послужило также и на всей раз причине нашего путешествия. Поприистие в Севилье мы стали на квартиру неподалёку от Кордовских ворот и возобновили своё толедское житье бытие. Но хозяин мой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 чтобы повидать самую очаровательную страну на свете. Я отвечал, что согласен, но в тот же момент твёрдо решился исчезнуть, когда надо будет садиться на корабль. Воображаешь, что таким образом ему отомщу? Я считал свой план гениальным. Я был от него в таком восторге, что весь смог удержаться и сообщил о нём одному присяжному забияке, с которым иногда встречался на улице. Со времени своего приезда в Севилью я завёл несколько дурных знакомств, и это был одной из худших. Я рассказал Удальцу, как я за что был награждён от плеухами, затем изложил ему своё намерение покинуть дона Абеля перед самой посадкой на корабль и спросил, что он думает о моём решении. Слушая меня, храбрец вздвинул брови и закрутил усcьк вверх.